Глава девятая. Как не ломило мышцы после трудного спуска, отдыхать возле страшного места никому не хотелось. Он ровно и первым с факелом в руках, пропустив мимо ушей едкое замечание медведя про проклятую темень кругом. Но вскоре все заметили, что мрак постепенно стал рассеиваться, и из-под сводов пещеры полился мягкий золотистый свет. Онур с торжествующим видом отбросил факел прочь и горделиво расправил плечи, всем своим видом показывая, что это его территория, и он на ней хозяин. Но, по правде говоря, особо хвастаться было нечем. Медведь узнавал пейзажи, показанные Ирве в видении. Но по всему было понятно, что здесь произошло страшное бедствие, справиться с которым страна не смогла. Жуткой полосой, высотой в 3-4 человеческих роста, а в некоторых местах и того выше, теряясь в охристых облаках, шла отметина максимального уровня воды. Часто встречались человеческие останки разной степени разложения. Но когда стало светлее и теплее, в основном путники натыкались на иссушенные добела скелеты. Попадалась и различная утварь, только не всегда можно было догадаться о предназначении той или иной вещи. Туго облепленные смесью и глины мха за прошедшие годы предметы превратились в бесформенные комья. Спустя несколько часов ходьбы остановились на привал в местечке, которое когда-то, вероятно, служило местом для отдыха. В стене виднелось углубление под небольшой фонтан, ныне не работавший из-за поломки насоса. По бокам были выдолблены широкие каменные скамьи с удобными покатыми поручнями. Решили перекусить остатками лепешек и вяленого мяса. Запасы крупы и сушеной рыбы... Нужно было растянуть до конца путешествия. Здесь неподалеку раньше был пруд, оглядевшись, заметила Ирве. Когда-то в нем ловили рыбу. Можем проверить его, чтобы пополнить припасы. «Я хочу, чтобы ты поскорее сделала свое дело, женщина, и мы бы повернули обратно», — заметил Врожек. «Тогда и пополнять ничего не придется. Где, кстати, обещанное золото?» «Вы ведь помните, зачем я здесь?» «Конечно, помним», — холодно подтвердил Онур. «Однако пока неизвестно, сколько нам понадобится времени, а кроме рыбы мы вряд ли получим что-то съестное». «Тогда ищите свой источник и поскорее», — скомандовал в и демонстративно сплюнул. «Пойду отолью». Он отошел в сторону, всем своим видом стараясь не показывать того удивления, которая охватила его после увиденного в пещере. Размах величия, хоть и былого, его сильно впечатлил. Человек войны, не имеющий отношения к тонкостям архитектурного или инженерного дела, он мог лишь догадываться о назначении тех или иных сооружений, но то, с какой тщательностью и продуманностью была обустроена жизнь подземных жителей, не могло оставить его равнодушным. Облегчившись, Врожек не торопился вернуться к остальным, а решил немного пройтись по боковому тоннелю, тоже наполненному легкой коричневатой дымкой. Он вспомнил, как пару лет назад водил свой сквад в Лондариум, удивительную горную страну, совсем крохотную по территории. Местный народ, ютящийся на крутых утесах, подобно птичьим колониям, ценил каждый клочок земли, на котором выращивал все, что только могла позволить эта каменистая суровая почва. Часто горный рельеф преобразовывали под каплевидные террасы, где жители выращивали рис. И по осени, когда врожек с бойцами уже завершили свой молниеносный победный визит, Фермеры начали жечь рисовую солому, отчего вот такой же сизо-бурый туман густыми полосами окутывал окрестности. Врожек погладил чуть влажную, бархатистую стену пещеры. Как не удивлял его этот неведомый край, все же хотелось наверх, на волю, сделать глоток свежего воздуха. Под землей дышалось тяжело, Словно на груди сидела огромная жаба. Наемник стал прикидывать, в уме хватит ли ему, с учетом обещанной награды, денег на собственное судно. Мысль о выходе в серое море была приятна, как эльзитское вино. Ему понравился и медведь. Парень был в духе его сквада, уж точно не хуже погибших в трактирной потасовке а Аонору он совершенно не доверял. И не только потому, что не знал его боевых качеств, Врожек видел в нем чужака. Возможно, лучшим выходом будет потребовать за него выкуп и уйти с медведем. Размышляя таким образом, Врожек понял, что зашел в боковой тоннель достаточно глубоко, и стоит уже возвращаться, как вдруг наткнулся еще на одно тело. Он остановился, разглядывая умершую женщину, и подивился тому, как она хорошо сохранилась. Тление не коснулось ее красивого бледного лица, и казалось, будто она спит. — Как живая! — произнес он и собрался идти дальше, но к своему ужасу заметил, что покойница открыла глаза и что-то слабо проговорила. То! воскликнул он ошарашенно и склонился над девушкой. «Да ты и вправду жива!» «И ты жив!» — еле слышно прошептала Та и вцепилась ослабевшими пальцами в его рукав. «Только не бросай меня!» — взмолилась она одними губами. Эти слова забрали у нее остатки сил. Глаза закатились, и девушка вновь погрузилась в забытье. Вружек с легкостью подхватил ее на руки и поспешно понес к остальным. — Смотри-ка, женщина, кое-кому из твоего народа удалось выжить! — крикнул он издалека, едва завидев Ирви у развилки, ведущей в нескольких боковых тоннелей. Жрица тут же подбежала к нему и с величайшим изумлением убедилась — что в не лжет. — Скорее положи ее сюда, — указала она на скамью, и рыжий командир аккуратно опустил девушку на каменное ложе. Ирви принялась хлопотать над девушкой, проверяя ее сердцебиение и заглянув под веки. — Жива, но очень слаба, — озабоченно сказала она. — Вот только она не из нашего народа. С разочарованием произнес подошедший онру, взглянув на находку. «Да, да», — подтвердил и медведь, рассматривая девушку. «Я вспомнил ее. Это она была в трактире с тобой и гвардейцем. Так ведь?» «Ты же говорил, что она погибла на границе с пейродом», — нахмурился в рожек. «Или речь шла о другой девице?» «Нет, это она, Анна» процедил сквозь зубы онор «И я не имею ни малейшего представления о том, как ей удалось выжить и оказаться здесь». Врожек с интересом смотрел на девушку. «Все идет не по плану, княжич? Возвращаются те, кто не должен был вернуться? Следи за тем, чтобы ты вернулся туда, куда должен!» Огрызнулся онур, и улыбка тотчас исчезла с лица наемника. «Угрожаешь мне, княжич?» Холодно поинтересовался он, рука его крепко ухватила рукоять меча. «Ты должен мне жизнь. Так следи за тем, чтобы я не отобрал ее раньше времени. Мои мертвецы еще ни разу не возвращались». Невремя для раздоров успокаивающе вмешалась в ссору Ирве. Девушка, кем бы она ни была, очень истощена, Я дам ей немного поесть, а затем пойду искать источник. Вы же останетесь здесь. Когда я найду источник, все станет значительно проще. — А как мы узнаем об этом? — спросил медведь. Ирви подошла к нему и ласково провела по бородатой щеке рукой. — Ты поймешь, поверь. И медведь весь задрожал от манящих вибраций в ее голосе. «А пока постарайтесь не убить друг друга». «Когда мы пойдем за золотом?» — угрюмо уточнил в рожек, не убирая руки от меча. «Скоро, воин, скоро ты получишь свою награду», — пообещала Ирви и вновь склонилась над девушкой. «Обрести жизнь там, где никто не чаял ее найти — хороший знак». — Все получится, теперь я точно знаю. Время томительного ожидания возвращения жрицы каждый коротал по-своему. Медведь, следуя многолетней военной привычке использовать каждую удобную минуту для сна, устроился, поджав ноги на каменной скамье, слишком короткой для его огромного роста, и моментально уснул. Под скамьей, свернувшись клубком, дремал лис. Ворон улетел вслед за Ирве. Онур, не в силах сдерживать волнение, ходил взад-вперед, что-то сосредоточенно обдумывая. Вружек уснуть не мог. Он сел рядом со спасенной им девушкой и молча рассматривал ее. Такой невероятной красоты он еще никогда не видел. Ее утонченные черты не шли ни в какое сравнение с грубыми лицами женщин, гревших ему постель по собственной воле за звонкую монету или насильно по праву завоевателя. Он скользил взглядом по высокому лбу, бровям в разлет, точенному прямому носу с чуть подрагивающими тонкими ноздрями, высоким скулом безупречно очерченной линии рта и маленькому волевому подбородку. Когда девушка пришла в себя и открыла глаза, в них сквозь боль и страдания угадывались невероятная воля и мужество. Она была такой же белокожей и светловолосой, как женщины из его родной деревни, но внешность соплеменниц, занимающихся тяжелым сельским трудом, отличалась за урядностью и бесцветностью, как белесые водоросли, выброшенные штормом на морской берег. Спасенная девушка напомнила в рожеку мраморные изваяния, которые однажды ему довелось увидеть в цветущих апельсиновых рощах республики. Их высекли руки искусных мастеров с точным соблюдением безупречных пропорций и канонов красоты. Он всё смотрел на неё и не мог оторваться от созерцания этого совершенства, даже тогда, когда Анна заметила его взгляд. — Я дам тебе немного еды, — произнёс наёмник, но не сдвинулся с места, всё любуясь ею. — Спасибо тебе, добрый человек, — произнесла девушка, и нежный голос прозвучал в ушах врожика мелодичными колокольчиками тебе должно быть чудесно поешь предположил он страстно желая снова услышать божественные звуки ее голоса анна легко пожала плечами смущенно улыбнувшись не уверена что могу назвать себя хорошей певицей вот моя младшая сестра голос ее сорвался от слабости В рожек стряхнул отцепенение и достал из заплечного мешка кусок черствой лепешки. Жрица сказала, что тебе нужно есть понемногу. Пока возьми это, позже сварим похлебку. — Я буду делать все, что скажете, — с жаром заверила его Анна. — Вы спасли меня, я обязана отблагодарить вас так, как позволят мне мои силы. «Правда, их у меня осталось совсем немного», — слабо улыбнулась она. Внезапная мысль о том, какой вид благодарности он может потребовать от красавицы, ошпарила в роже как кипятком, и он в возбуждении вскочил со скамьи и отошел на несколько шагов, чтобы успокоиться. Девушка тем временем съела сухари попросила воды. «Как ты здесь очутилась?» Пытаясь обрести прежнее хладнокровие, стал расспрашивать Анну-наемник. — Это невероятно! — она покачала головой, вспоминая свои злоключения. — Я упала в горную реку, и потоком меня принесло к пещере, где... Ее передернуло от воспоминаний о жуткой семье Айяра, где я провалилась в какую-то дыру. Потом я очень долго шла во мраке. «Стало светлеть, и я шла еще и еще, пока не потеряла счет времени. Так я оказалась здесь!» Она помолчала и добавила. «Здесь нет никого, кроме вас». «Я знаю», — согласился Врожек. «Что ж, во всяком случае, насчет падения в реку он не солгал». «Кто?» — со страхом спросила Анна. «Онур!» «Он здесь?» вскричала девушка: "Но зачем? Пусть лучше он сам расскажет". Решил врожек и оглянулся в поисках княжича, но того нигде не было видно. А Онур побежал в догонку за Ирве, Бежал с удовольствием в привычной для всех подземных жителей рваной манере, с ускорением на ровных плоских местах дороги замедляя темп и ловко преодолевая препятствия там, где их создавал рельеф пещеры. Из всех спортивных состязаний, которые проходили в стране среди молодых парней, бег был самым любимым княжеским развлечением. Он прекрасно знал путь вплоть до мельчайших трещинок и выступов, а потому отлично ориентировался и быстро нагнал жрицу. Услышав, что ее догоняют, Ирви остановилась и развернулась лицом к Онору. — Теперь мы поговорим, — жестко сказал онур Хорошо, — кратко ответила жрица и скрестила руки на груди. — Ты знаешь, зачем я здесь? — Догадываюсь. Нам нужна армия, и ты дашь ее нам. — Нет, — твердо ответила Ирви, гневно сверкнув глазами но почему неужели ты не хочешь вернуть своему народу то что мы потеряли пять лет назад хочу но ответь мне честно княжич, зачем тебе и очури армия не будь глупой жрица разозлился онур нас слишком мало чтобы завоевать безымянное королевство но зачем это делать если можно просто вернуться сюда ты видишь вода ушла Все, как и прежде. Я смогу пробудить источник, и мы снова будем жить здесь. Оставь мертвых в покое, а живым дай возможность обрести дома. Не плоди новые смерти, не ищи чужой власти. Никто не хочет возвращаться в эту яму после жизни наверху. Онур в гневе сжал кулаки. Там солнце и свежий ветер. Там вдоволь еды и всего другого. Наверху не надо зависеть от источника, волноваться о том, чем прокормить детей. Не надо бояться новой воды. Ферманты и его прислужники должны ответить за причиненное нам зло. И будет справедливо забрать у них все то, что они отняли у нас. Дом, пропитание, жизнь. И разве ты сама, жрица, не пришла сюда в попытке вернуть ушедших? Разве ты долгих пять лет не оплакивала отца и брата? Разве ты не скорбела об их страшной смерти? Скажи мне, жрица, глядя в глаза, сейчас, в нескольких шагах от источника, разве ты не используешь хоть самый крошечный шанс, чтобы оживить их? Ворон на протяжении всего разговора, казалось, дремавший на плече Ирве, при этих словах раскрыл крылья и хрипло закаркал. Женщина, покорно опустив голову, молчала какое-то время, а потом ответила. — Да, ты прав, Онор. Я пришла вернуть не только наши дома. Я скорбела и горько плакала все эти годы. Я скорблю и сейчас над каждым мертвым телом, которое мы встречаем на своем пути. Но я не хочу быть причиной новой войны, которая уже по моей вине навалит еще одну гору трупов. — Клянусь тебе! — княжич торжественно преклонил перед жрицей колено и взял ее за руки. — Я буду делать все, чтобы избежать кровопролития. Но люди там, наверху, понимают только язык силы. Надо показать им, что мы можем говорить на таком языке. Без твоей помощи это невозможно. Ирви молчала. Ворон взволнованно летал вокруг и громко каркал, а Онур горящим взглядом испепелял колеблющуюся женщину. «Я не уверена, что у меня получится». Со вздохом призналась она. «Я отдам всю свою кровь, если понадобится», — с жаром заверил ее Онур. Ирви прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Хорошо», — глухо произнесла она и строго посмотрела на Онура. «Но у Источника ты принесешь мне клятву, что не загубишь ни одной невинной души намеренно». На губах княжича заиграла торжествующая улыбка. «Поклянусь, не сомневайся!»